това, шестая. Павел Владимирович примчался к Степану в тот же день через несколько часов после того, как его отпустил с богом на все четыре стороны следователь Калинин. Степан Шон у тебя спрашивал. Сильно волнуюсь, спросил он у Степана, как только переступил порог веранды последнего. Да ничего особенного, можно сказать то же самое, что и в первый раз. ответил Степан. Ты так спокоен, как будто тебя это всё совсем не касается. Не мог успокоиться, Павел. Меня, видимо, касается все это куда больше тебя. Но сейчас ничего нельзя сделать, что произошло, то уже произошло, ответил Степан, закуривая сигарету. За прошедшее время Степан несколько раз перепрятывал свою шашку. Не найдя ничего лучшего, он поместил её в одно шкаф, обернул ее в ту же серую тряпку, что привез от деда Прохора, и сейчас чувствовал неприятное от присутствия Павла в своём доме. Необъяснимое ощущение ревности накрывало Степанов с головой. Мысль о том, что Павел мог бы свободно увидеть шашку ризануло сознание, оставила неприятный осадок. А Павел не подозревая об этом, уже оказался на кухне, где не спрашивая разрешения, включил белый электрический чайник. Степан Скрибу физиономии терпеливо промолчал. Я ему сказал о звонке Выдыше, когда тот говорил, что убит дед Прохор. А он тогда ведь еще был жив. Следователь спрашивал тебя об этом, произнес Павел. Ты боишься Выдыша или следователь? Неожиданно резко спросил Степан. Я никого не боюсь, просто хочу узнать. Но ты же помнишь, как он мне звонил? Что звонил, у меня звонили. Что звонил-у тебя телефон? Помню. А кто звонил и что говорил, знать не могу. От этих слов Степана Павел буквально потерял дар речи. Он снял свои очки, и пытаясь таким образом лучше разглядеть Степана. под которого не ожидал такого поворота. Ты что, мне не веришь? тихо и испуганно спросил Павел. Не знаю я ничего и ничего не понимаю. Мне это Калинин сказал: "Алиби у меня нет, а пальчики мои, они все одно уже давно со стаканов сняли". ответил Степан, проигнорировав прямой вопрос Павла. Но вы же действительно звонил. я не знаю, как быть. Повёл налью в кружку кипятка, положу туда пакетик с чаем и ложку сахара. Знаешь, Паша, я ведь не знаю, что обо всём этом думать, придётся ждать, только не понимаю, ты-то от чего так нервничаешь? Сам не знаю, почему-то не нахожу себе места, что-то не даёт мне покоя. Честно озвучил своё состояние Павел. Выдох, ты ещё не видел спросил Степан. Нет контору они закрыли, ответил Павел. Слушай, а почему ты тогда молчал? Ну когда Резников появился? Ты ничего не сказал, не дал даже повода подумать, что вы знакомы. Степан вспомнил то, что хотел спросить Еще несколько дней назад. Не знаю я, Степан на как-то странно на меня посмотрел, что мне сразу неохота стала в это влезать и говорить не хотелось. Мне вообще этот резников никогда не нравился, снова абсолютно честно признался Павел. Ничего же мне он приглянулся, если так можно выразиться. Не согласился с Павлом Степан. Странный он какой-то, как пошутит, так мурашки по телу пробегают. Павел хлебнул уже малость остывшего чая. Значит, все же выдыша боишься. повторил свою умозаключение Степан, наблюдая за тем, как Павел нервно справляется с обычным чаем. Ты меня пойми правильно, я и боюсь, и не знаю, нужно ли бояться. Просто испугался я перед этим неприятным типом Калининым. семь лет прожил и никогда дела не имел с органами. А тут на тебе выкусить и самое обидное, что на родном месте. Не кража какая, убийство, к тому же спланированное, не бытовое. Павел допил последние два 2 чая Ты, Паша, заместителем к этому Калину устроился или как? Выводы делаешь далеко идущие. Может, деда как раз и убили самым обычным бытовым образом, Произнес Степан. Нет, Степан, я все же юрист. Попытался объяснить свои выводы Павел. Ты юрист по договорам и всякой херни бизнес-контента серьёзно произнёс Степан Ты прав, Степан, только предчувствуй меня нехорошее. Думаешь, я себя легче чувствую? «Все то же самое, произнес Степан. Степан все время, что Павел находился у него в гостях, думал только об одном как поскорее избавиться от последнего. Невыносимо тянуло вытащить из укрытия шашку, ощутить, как напрягутся руки, сжимая рукоятку, как быстрее побежит по венам горячая кровь, как что-то загадочное наполнит голову, Позовет за собой. И находящийся в доме Павел был сейчас абсолютно лишним. «Они мне еще почти 40.000 тысяч должны. пожаловался Павел, пройдя в гостиную к явному неудовольствию Степана. "Переживаешь?" затаённой иронией в голосе спросил Степан. "Не так чтобы очень, но у меня семья, двое детей" банально и просто ответил Павел. «Тогда тебе обязательно нужно встретиться с выдышим" улыбнувшись, произнес Степан. И почувствовал, что его хватит еще ещё на несколько минут, не больше. А затем нужно будет выпроводить Павла под любым предлогом. За окошком скрипнули шины автомобиля, хлопнула дверца. Кто-то ко мне. С неудовольствием произнес Степан. Павел тут же оказался у окна, отодвинул пару полосок жалюзи ствола салатного цвета. и обернувшись к степану произнёс с нескрываемым испугом это резников вот и спросишь у него где твои сорок тысяч?» с деловой интонацией в голосе произнёс степан раздался громкий стук в железную дверь. степан молча пошёл открывать Павел, испытывая сильное волнение вернулся за стол гости у тебя услышал Павел знакомый голос Резникова. — "Да, Паша, ваш сотрудник", ответил Степан. — "Вижу его машину, Что, плакаться приехал", засмеялся Резников. От этих слов у Павла всё сжалось внутри. Сильный и неожиданный жар обхватил голову. Резников в сопровождении Степана оказался в коридоре. и не развиваясь, по-хозяйски проследовал навстречу на Павлу протянул тому руку павел ответил его ладошка была полностью мокрой Резников внимательно посмотрел павлу в глаза что случилось у тебя что весь на нервах павел замешкался не зная что ответить резникова у столь неожиданный интерес Но тут же нашелся степан стоящий за спиной резникова После слов Степана Павел подумал, что не хочет больше видеть Степана, которого считал совсем недавно одним из самых приятных в общении людей. Деньги вы ему с выдыхом должны спрашивай. Ну это ерунда выплатим. А то я подумал, что он по поводу следствия запугали мужика, понятно дело, резников. Поставил на стол прямо перед Павлом бутылку с дорогим виски и положил рядом с ней самым естественным образом Черный револьвер системы Миган дуло было направлено Павлу в лицо и сколько бы он Не старался не замечать Ни нехорошего соседства но дуло все так же продолжало смотреть на него и ни на кого другого стёб о стакане давая меня в глотке пересохло сказал резников и уселся рядом с Павлом. Не бойся, Бог не выдаст, свинья не съест, сказал он Павлу. Пора мне ехать нужно, Произнес Павел и глазами Степану. Нет, посиди, выпьешь с нами, потом поедешь, командным и жестким голосом произнес резников. Как я пьяный поеду? еле выдирил себя Павел. Просто сядешь в машину и поедешь. Если не хочешь, оставайся здесь, может дело какое будет. Степан уже поставил на стол стаканы, крутился между холодильником и шкафчиками кухонного гарнитура, соображая возможную закуску. Степа, шашку принеси сюда. Ей иногда нужно на людях бывать. сказал Резников, так как будто речь шла о домашнем питомце. "Слушаюсь, господин капитан", ответил Степан. А Павел почувствовал, что если он исходит с ума, то при этом кто-то намеренно дает ему ощутить весь процесс совершенно осознанно, как бы по маленькой капельке. Степан появился через десять секунд, держа в руках шашку. Резников протянул свою руку к шашке и через мгновение сделал несколько нехитрых движений, рассекая воздух шашкой перед собой, затем силой воткнул ее в пол. Она противно звякнула от напряжения своего смертоносного полотна. Резников лично наполнил стаканы, протянув один Степану, другой Павлу. Третий приподнял перед собой собиражая. Но на несколько секунд задумался, а затем все же произнес. несколько пафосно: "Один момент, господа. Теперь можно". Они слегка соприкоснулись с посудой, сдав характерный звон. Обжигающая жидкость приятно проследовала внутрь, и Резников тут же наполнил стакан во второй раз. Сколько выдашь тебе должен? спросил Резников у Павла. Тот ответил, боясь собственного голоса. тысяч, точнее 39.800. Резников спокойно вытащил из кармана пачку пятитысячных купюр, аккуратно отсчитал, восемь штук и протянул Павлу. Сейчас у меня есть 200 рублей сдачи. произнес Павел и начал подниматься из-за стола. "Сядь". Грубо приказал Резников. Павел послушно опустился на стул. Но все же еле слышно проговорил себе под нос: "Расписаться где-то нужно в получении". Ризников не ответил Павлу. Степан смотрел с нескрываемым презрением. "Может, расписку?" не унимался Павел, привыкший к соблюдению принятых норм правил. Напиши расписку под мою диктовку, сказал Резников. Он как будто вновь переключился с чего-то своего к словам Павла. Поэтому его голос прозвучал довольно отстраненно. Степан, найди бумагу и чернило. продолжил резник. "Сейчас, капитан", ответил Степан, вскочив из-за стола. Павел не хотел уже никаких денег, не хотел ничего, кроме одного единственного желания поскорее убраться отсюда, схватить в охапку жену детей и уехать на тёщину дачу, про которую никто из его многочисленных знакомых ничего не знал. Степан принес бумагу и авторучку. Чернил не имею, господин капитан, шутливо произнес он. Сойдет и так", ответил Резников. Павел положил перед собой бумагу, взял в правую руку авторучку. "Что писать?" спросил он, прекрасно помня, что Резников собирался продиктовать текст расписки. Неожиданно для Павла Резников продиктовал ему совершенно стандартную форму текста. Павел закончил писать и вопросительно посмотрел на Резникова. Ты что думал? Признание в симпатии к большевикам, что ли, тебя написать заставлю? произнес Резников. Степан засмеялся смехом. идиота. Павел улыбнулся. пытаясь вторить веселому резникову и гагочущему степану. На дачу к теще сегодня не собирайся, там света нет. Местные бродяги провода пообдрали. Серьезно, сказал резников. Павел прилив вспотевшей задницы к стулу. неприятный холодок переборол, выпитой виски. Вот чего там вымовить он мне. Так и вот дела, Паша, дружелюбно проговорил Резников. А Степан чувствовал себя превосходно. Легкость наполняла сознание, в придачу к ней витало незримое, но чертовски приятное эйфория от присутствия Резникова рядом. Весь мир, что находился вокруг него, что прятался где-то неподалеку, был своим. и совершенно доступным Степан чувствовал, что видит, слышит, понимает буквально все. И это все настолько простое и понятное, что с огромным стыдом остается вспоминать недавние тревоги и терзания. Познакомился я с господином Калининым Скажу вам, что произвёл на меня хорошее впечатление. Вполне нормальный мужик, а главное, что злой. И хочет узнать куда больше, чем ему пока дано. Проговорил Резников. Он тебя вызывал, спросил Павел за Я сам заехал познакомиться с ним, ответил Резников. и тут же долил из бутылки остатки поднялся с места и появился со второй бутылкой в руках «Приступим, степан, главному уже пора", сказал резников, удивив этими словами степана. тот думал, что главное происходит здесь и сейчас. павел уткнулся взглядом в поверхность стола. резников дополнил стаканы из новой бутылки. Не произнося слов, он первым выпил содержимое. Степан с Павлом последовали за ним. Резников взял в руки шашку, начал ее рассматривать так, как будто видел ее в первый раз. За окнами опустилась темнота, закрыв окрестность от собутыльников темной плотной шторой, на поверхности которой были нанесены рисунки из деревьев. Забора соседнего дома. А сверху в дополнение горели пятнами серебра, Далекие отсюда звезды. Резников еще раз поднес спиртное. Что это заплетающимся языком спросил Павел. Самогон с огромной выдержкой, ответил Резников. Хорош самогон, ничего лучше своей жизни не пил. откровенно признался Степан я кину взглядом вокруг, не узнал свою кухню совершенно.